Д'Артаньян спешит, Портос храпит, а Арамис дает совет. Часов через тридцать-тридцать пять после описанных нами событий Фуке, по обыкновению приказав никого не принимать, сидел у себя в кабинете в знакомом уже нам доме в сен манде и работал. Внезапно во двор быстро въехала карета, запряженная четверкой взмыленных лошадей. Очевидно, ее ожидали, потому что четверо лакеев бросились к дверцам экипажа и открыли их. Фукея поднялся из-за письменного стола и быстро подошел к окну, в то время как из кареты выходил прибывший гость, который с трудом сошел с подножки в три ступеньки, опираясь на плечи лакеев. Когда он назвал свое имя, один из слуг побежал к подъезду и исчез в передней. Слуга торопился сообщить о приезде гостя своему господину, но ему не пришлось стучаться в двери кабинета. Фуке уже стоял на пороге. «Его преосвященство — ванский епископ», — доложил лакей. «Хорошо», — ответил Фуке. Потом, наклонившись над перилами лестницы, по нижним ступеням, которые уже начал подниматься рамис сказал «Вы мой друг!» «Так рано?» «Да, я, но истерзанный, разбитый, как видите». «О, бедный друг!» — сказал Фуке, предлагая Арамису руку, на которую тот оперся. Все слуги почтительно отступили. «Ничего!» — отозвался Арамис. «Все это не беда, раз я доехал. Это важнее всего!» «Говорите скорее!» — сказал Фуке, запирая двери кабинета. «Нас никто не послушивает? Будьте покойны!» «Дювалон приехал?» «Да». «И вы получили мое письмо?» «Да, дело, по-видимому, серьезное!» «Раз оно потребовало вашего присутствия в Париже, в то время как вы так нужны в другом месте». «Да, крайне серьезно». «Благодарю, благодарю вас». «В чем же дело?» ну ради бога, прежде всего отдохните, дорогой друг. Вы ужасно бледны». «Мне действительно нехорошо, но, бога ради, не обращайте на меня внимания». «Дювалон ничего не сказал вам, отдавая письмо?» «Нет». «Я услышал шум, подошел к окну» и увидел нечто вроде мраморного всадника. Я вышел к нему, он мне протянул письмо, и его лошадь тотчас спала на месте. А он? Он тоже упал. Его подняли и отнесли в комнаты. Прочтя письмо, я зашел к нему, чтобы расспросить о подробностях, но он так крепко спал, что не было возможности его разбудить. Мне стало его жаль. Я приказал снять с барона сапоги и не тревожить его. «Хорошо». «Дело вот в чем. Вы видели в Париже Д'Артаньяна?» «Конечно, это человек умный и даже благородный, хотя по его милости погибли наши друзья Леодо и Д'Амири». «Увы, знаю. В Туре я встретил курьера, который вез мне письмо Гурвиля и Депеши Пелесоне. Вы думали об этом событии?» «Да. И вы поняли, что это было прямое нападение на вас?» «Знаюсь, у меня тоже явилась эта мрачная мысль». «Не обманывайтесь! Умоляю вас, не обманывайтесь! Выслушайте меня! Вернемся к Д'Артаньяну! При каких обстоятельствах вы его видели?» Он явился за деньгами с чеком короля, личным, подписанным его величеством. «Видите! Так знаете Д'Артаньян побывал в бель или переодетый. Он выдавал себя за управляющего, которому его господин поручил купить участки для Соливаренко. А у Д'Артаньяна один господин король, значит, он был послан королем. Он видел Портоса. Кто такой Портос? Простите, я обмолвился, в Бель-Иле он встретил Дювалона, и теперь не хуже нас с вами знают, что Бель-Иль укреплен. И вы думаете, что его послал король? В раздумье спросил Фуке. Не сомневаюсь. И в руках короля Д'Артаньян опасное оружие, самое опасное из всех, «Значит, я с первого взгляда правильно оценил его как? Я хотел расположить его к себе. Если вы нашли, что это самый храбрый, умный и ловкий человек во всей Франции, вы его оценили верно. Значит, во что бы то ни стало, нужно привлечь его на нашу сторону. Кого? Д'Артаньяна? Разве вы не разделяете моего мнения? Разделяю. Но вы не привлечете его к себе. Почему?» «Потому что мы упустили удобный момент. Он был не в ладах с двором, следовало воспользоваться этим. Но потом он побывал в Англии, способствовал реставрации, приобрел состояние и, наконец, вернулся на службу к королю. Это значит, что ему хорошо платят за эту службу. Мы дадим ему больше, вот и все. О, сударь, простите, у Д'Артаньяна только одно слово, и когда он его дал, то не берет назад. «Какой же ваш вывод?» — тревоженно спросил Фуке. — Я считаю, что надо отразить страшный удар. — Как? — Погодите. Д'Артаньян явится к королю с отчетом. — Я полагаю, вы его намного опередили. — Приблизительно часов на 10 Значит, спешить нечего. Арамис покачал головой. — Посмотрите на эти несущиеся по небу облака, на ласточек, рассекающих воздух. Д'Артаньян быстрее облака и птицы. Д'Артаньян — это несущий их ветер. Это сверхчеловек. Он мой ровесник, и я знаю его 35 лет. Так что же делать? Выслушайте мои расчеты, господин Фуке. Я послал к вам Дювалона в 2 часа ночи. Он уехал за 8 часов до меня. Когда он явился? Приблизительно часа 4 тому назад. Вот видите, я приехал на 4 часа скорее, чем он. А между тем Портос отличный наездник. Он загнал 8 лошадей. Я видел по дороге их трупы. Я проехал на почтовых 50 лие но у меня подагра, камни в почках, словом, я умираю от усталости. Мне пришлось в туре отдохнуть. Оттуда я ехал в карете полуживой. Мой экипаж едва не опрокинулся. Иногда я лежал на его сиденье, иногда на стенке, а четверка лошадей шла карьером. Наконец я здесь, совершив путь на 4 часа быстрее, чем Портос. Но Д'Артаньян не весит 300 фунтов, как Пуртос. У него нет подагры и камней в почках, как у меня. Это не наездник, а кентавр. Видите ли, он уехал в Бель-Иль, когда я отправился в Париж. И несмотря на то, что я опередил его на 10 часов, Д'Артаньян приедет через 2 часа после меня. Но ему может помешать какая-нибудь случайность. Для него не существует случайностей. А если не хватит лошадей, он побежит быстрее лошадей. Что за человек? Да, этого человека я люблю и восхищаюсь им. Я люблю его, потому что он добр, благороден, честен. Восхищаюсь им, так как для меня он воплощение человеческого могущества. Но, любя его, преклоняюсь перед ним, я его боюсь и остерегаюсь. Итак, сударь, вот какой вывод. Через два часа Д'Артаньян будет здесь. Опередите его, поезжайте в Лувр, повидайтесь с королем раньше, «Чем к нему явится Д'Артаньян?» «Что сказать королю?» «Ничего. Подарите ему Белиль». «О, Д'Арбле, Д'Арбле, сколько планов рушатся!» «Воскликнул Фукей. Как внезапно!» «После неудавшегося плана всегда можно придумать и выполнить другой. Никогда не следует приходить в отчаяние. Поезжайте, поезжайте, сударь, скорее!» «А наш отборный гарнизон? Король тотчас же сменит его!» Когда этот гарнизон вступил в Белиль, он был предан королю, теперь он ваш. Тоже будет со всяким другим через две недели. Не упреждайте событий. Неужели вы предпочитаете удержать два-три полка вместо того, чтобы через год подчинить себе целую армию? Разве вы не понимаете, что ваш теперешний гарнизон создаст вам сторонников в Ларушеле, в Нанте, в Бордо, в Тулузе, всюду, куда его пошлют? Поезжайте к королю, господин Фуке, поезжайте, время идет» и пока мы его теряем, Д'Артаньян летит по большой дороге, как стрела. Вы знаете, господин Д'Арбле, что каждое ваше слово — семя, которое в моем уме разрастается и приносит плоды. Я еду в лур Помните, Д'Артаньяну не нужно ехать через Сен-Манде, он прямо отправится в лур Нужно вычесть этот час из того времени, которое есть у нас в запасе. Может быть, у Д'Артаньяна есть все, «Но у него нет моих английских лошадей. Через двадцать пять минут я буду в Лувре». И, не теряя ни секунды, Фуке приказал подать лошадей. Арамис успел сказать ему, «Возвращайтесь так же быстро, как туда поедете. Я буду ждать вас с нетерпением». Через пять минут министр летел к Парижу. Между тем Арамис попросил указать ему комнату, где отдыхал Портос. На кровати лежал Пуртос. Его лицо покраснело, лучше сказать, полиловило, глаза опухли, рот был открыт. От храпа, который вырывался из глубины его души, дрожали оконные стекла. Глядя на вздувшиеся мышцы его лица, на спутанные и прилипшие к лбу волосы, на сильное движение поднимавшегося подбородка и плеч, нельзя было не почувствовать своего рода восхищения — Сила, доходящая до такой степени, почти божественна. По приказанию Пелесона, слуга разрезал сапоги Портоса, потому что просто снять их не было ни малейшей возможности. Четверо лакеев тщетно пробовали стянуть их. Им даже не удалось разбудить Портоса. Сапоги сняли, разрезав их на ремешки, и ноги исполина упали на кровать. С него срезали все остальное платье отнесли в ванну и целый час продержали в теплой воде. Надели на него чистое белье, уложили в согретую грелкой постель. Все это стоило большого труда. Усилия слуг пробудили бы мертвого, но Портос даже не открыл глаз, ни на секунду не прервал своего могучего храпа. Арамис, худощавый и нервный, собрав все свое мужество, хотел превозмочь усталость и поработать с Гурвилем и пелисоном но, внезапно лишившись чувств, Повалился на стул и не смог подняться. Его отнесли в соседнюю комнату. Вскоре отдых в удобной кровати успокоил его возбужденный мозг.